Моим размышлениям не помешал пузан, забравший посуду с недоеденной пищей. Кстати, а как он клетку запирает? Вскоре мы тронулись с места, что позволило мне осторожно просунуть руку между прутьев, чтобы не заметили, или на резкое движение не отреагировали, и ощупать запорный механизм. Длины руки едва хватило. Щекол, да? Они что, издеваются? Я, откровенно сказать, был ошарашен и даже изумлен, но подумав и прикинув, вот к какому выводу пришел. Малец еще не в том возрасте, чтобы даже с такими щеколдами разбираться. И, видимо, этого эльфенка приняли за такого малыша. Ну, не знаю, есть такие детки, что базы Пентагона вскроют. Ну и второе. Это клетка для перевозки животных, диких. В ней на стенках есть царапины от когтей и клочки шерсти. Проще говоря, мальчишку сунули, куда пришлось. То есть не думаю, что его специально похищали». Попался в руки, сунули в клетку и бегом. Нет, так на другого охотились. Вполне рабочая версия. Будем пока от нее отталкиваться. И, скорее всего, хозяин этого каравана-повозок был не охотником, а банальным перекупщиком, который купил ольфенка. Думаю, это редкость. Да нет, я уверен, что это редкость. Значит, цена должна быть высокой. Обежать нужно ночью. Лежа и покачиваясь в такт движению, я прикидывал все «за» и «против». Я не знаю, что это за мир, и как тут развито магическое искусство. Ставят ли амулеты охраны на ночь, и отслеживают ли ауры всех, кто находится в лагере. Если это так, то шанс избежать равны нулю. Тем более на этих ножках далеко не убежишь. Пять моих шагов, как один неспешный у огра, мигом настигнет. Надо думать. Тут повеяло свежестью, и, прижавшись к решетке, я всмотрелся вдаль. «Река! А вот это то, что нужно!» Плаваю я не хуже рыб. Состояние, конечно, так себе, но справимся. Правда, если охранный амулет работает и при движении, например, на случай засад, хотя так накопитель быстрее разряжается, то побег он засечет. Вот только и меня поймать в реке постараться нужно. Амулет покажет, где я нахожусь, но посмотрим, кому эта рыбалка быстрее надоест. Я не русалка, на крючок не клюну. А теперь нужно готовиться». Если там паром, то резко открываем клетку и сигаем за борт, а если брод, то есть мысли поинтереснее. Дорога была не прямой, делала поворот к реке, так что я рассмотрел брод. Опасно лезть в таком состоянии в воду, может возникнуть рецидив, но надо. Я аккуратно разделся, с удивлением поняв, что эти слегка толстоватые рейтузы были таким подгузником, и сложил одежду так, что если кто взглянет в клетку, то поймет, ребенок испарился прямо из одежды, и та еще частично хранит черты его тела. Для Пузана это будет инфаркт, он еще после первого шока не отошел. Когда повозка следом за той, что ехала впереди, а перед нами, как я понял, двигалось еще три повозки, вкатилась в воду, Я дождался, пока воды будет по самое колеса. Ого! Глубокий брод. Около метра. И длинный до 300 метров. Аккуратно, стараясь сделать это незаметно, я открыл щеколду. Приоткрыв дверцу клетки, тихонько выглянул, что там видно сзади. Те, что едут впереди, назад не смотрят, их можно не опасаться. А вот позади опасны. А там точно кто-то двигался, по звукам было понятно, причем не один». Мне повезло, на затке был длинный ящик в метр высотой, уложен поперек, и выступал сантиметров на 30 за пределы борта. К тому же он был чем-то накрыт наподобие брезента, что также своим колыханием маскировал мои действия. Выскользнув наружу, я закрыл щеколду и, держась за прутья, покосился вниз, до воды несколько сантиметров, и отпустил прутья, успев набрать воздуха. В воду я ушел с головой, ударился ногами о от дно, оттолкнулся и отплыл, чтобы под колесо своей же повозки не попасть. Там нащупал и схватил по два крупных голыша в руки, для утяжеления. Снова оттолкнувшись, продолжил плыть у дна, стараясь уйти от брода. Глубина стала расти, но воздух заканчивался быстрее. Отплыв чуть в сторону, я отпустил один камень и стал медленно всплывать. Перевернувшись животом вверх, уши при этом заложило водой, я, не тревожа пленки воды, всплыл, показав на поверхности нос и губы, и, отдышавшись, снова ушел под воду. Потихоньку я сплавлялся по реке. Кстати, не такая и холодная. Меня из-за болезни немного познобило, но потом все прошло. Отплыв метров на триста, я слегка всплыл и посмотрел в сторону брода. «А караван большой!» Я насчитал аж 32 повозки, и последние еще пересекали брод. Тревогу никто пока не поднял, и если в этом мире магия используется, то, думаю, просто никто не засек моего исчезновения, экономя заряд амулетов. В опасных местах включают, а тут, видно, нечего опасаться. Охранников было не так и много, вот это настораживало. Десяток среди повозок следуют, остальные замыкают. Я от оттого их за все время нахождения в клетке и не видел». Я понимал, что долго в воде мне находиться не стоит, опасно. Поэтому, когда весь караван пересек брод, я стал уходить к тому берегу, откуда он пришел. Чтобы, если что, между нами была река. Просто перестраховка. А вот и пляж, да еще с речным песком, неплохой, окруженный густыми зарослями кустарника. Тут и выйдем, и разогреемся. Песок наверняка прокаленный и горячий под таким-то светилом. Так и оказалось». Я выбрался на берег и, загребая руками песок под себя, замер. А когда согрелся и нос перестал течь, я долго прыгал сначала на одной ноге, потом на второй, пока не вытряхнул воду из ушей. Пару раз падал, не удерживая равновесия. Управлять подобным детским телом оказалось на удивление сложно. Те тела, что были постарше, как-то легче мной осваивались». Отогревшись и подсохнув, я встрепал светловолосую шевелюру и, подойдя к кромке воды, всмотрелся в отражение. Волны, накатывающие на пляж, мешали, но вроде я не гоблин, все же эльфенок. На реке пусто. На броде тоже. Отсюда его видно, но задерживаться я не хотел. Пусть я без одежды, пусть ничего не имею, но я свободен, молод и свободен. «У меня приключение впереди, а я свободен, и вся жизнь передо мной. Разве это плохо?» «Часто свободен», — повторял. «Сам до сих пор не поверю этому счастью. Сколько раз от кобылы бегал, и сам раз за разом голову в петлю совал. Тут постараюсь все же обойтись. Но одно я понял. Везде люди одинаковые и стараются заработать на чужом горбу. Моем». Покинув пляж и пробравшись через кустарник, я побежал по берегу вниз по течению. Нужно подальше уйти от брода, затем переплыву реку, следы сброшу и там обустрою лагерь, а потом посмотрим. Река. Может, какие полудрагоценные камни найду? звери я наловлю, а там, здравствуй, принудительная инициация? Можно обойтись и без нее, но выжить в таком возрасте архи сложно. С магией как-то проще и, главное, безопаснее». «Я ж такой маленький теперь, меня каждая обидеть может». Долго бежать не получилось, и слабость, и здоровье, да и вообще состояние организма меня беспокоило. Так что я старался делать так. Бежал сто метров и, выдыхаясь, шел пешком, помахивая веточкой, а потом снова бежал. Преодолел я так километра полтора и понял дальнейший путь выше моих слабых детских сил. Я осмотрелся и направился к камышам, они тут у берега довольно густо росли. С трудом выдернув три луковицы, я стал их чистить ногтями. Пока я был сыт, но вскоре захочу есть, вот и готовил. Натаскав сухостое, используя приемы индейцев, хоть чему-то хорошему научили, развел бездымный костерок в кустарнике, чтобы на виду не сидеть у него. Потом палкой сбил змею, верткая зараза. Принес ее к воде и, найдя острый обломок камня, еще доработал его, постукивая по нему другим камнем, чтобы острее был. Стал разделывать змею. Неожиданно перепачкался весь. Я не знаю, был ли вегетарианцем этот малой и какой вообще у него рацион был, но мясо есть он может. Я это по мясной подливе в каше понял. Найдя еще два подходящих голыша, отправил их в костерок. Пусть прокалятся, будем делать пока кремниевый нож». К вечеру я еще нашел кусты с диким чесноком и нарвал его. Приятный бонус к мясу с отсутствием соли. Нафаршировав мясо луковицами камыша и чесноком, я хорошенько прожарил его на веточках. Правда, скажу, запах просто сводил с ума, и на вкус мясо получилось божественным. Да я и проголодался, уже темнеть начало. Получается, часов 9 не ел. Да уж. Я нарвал травы для лежанки, пристроился у костра и уснул. Да, перед этим я вокруг лагеря раскидал колючки. Кто наступит, я хруст услышу. А нож не доделал. Первую заготовку испортил, но со второй поработал куда тщательнее, и лезвие одностороннее, острое, было готово. Осталось на рукоятку намотать шнурок. Для него сохла выделанная мной змеиная шкура, и нож будет готов. Остатки шкуры пущу на ремень и на ножны для ножа. Утром я доел мясо. Ночь оно благополучно перенесло, мелкие хищники опасались подходить. Тем более мясо я спрятал, сделал схрон, сложил из крупных камней с мою голову конус, внутрь мяса и закрыл камнем сверху, тяжело было поднимать, но я справился. А утром конструкцию развалил, достал мясо и поел. Холодное но тоже вкусное, тем более с такой начинкой. Насытившись, я умылся и, почистив веточкой зубы, у меня был острый чистокол мелких зубов, закончил нож. Неплохо получилось, грамм 300 по весу. Потом сделал шнурок из змеиной кожи и стал делать ножны. К обеду они были готовы. Поев жареные корни мыша с диким чесноком, я замаскировал следы лагеря. Все так затер, что было не видно, чтобы кто-то тут жил. Опытный следопыт, конечно, что-то сможет увидеть, но так это опытный и направился дальше. Уйдя от лагеря на километр, я уже подумывал, где встать на ночевку, как заметил всадников, ехавших по берегу в мою сторону, с десяток насчитал. Все люди. Я спрятался в камышах и стал с интересом на них поглядывать. Они меня не заметили. Хотя один всадник время от времени прикладывал к одному глазу какой-то предмет. Похоже, он вглядывался вдаль с помощью его. Магия есть. Это, без сомнения, был амулет. «Странно, что сканер не используют». «Опа! А нет! Используют!» Увидев, что всадники встревожились, и один показывает в мою сторону, хотя я точно ничем себя не выдал, а потом поскакали ко мне, я нырнул в воду и стал уходить вниз по реке, потихоньку смещаясь к противоположному берегу, густо поросшему лесом. Надеюсь, мне там будет легче выживать. Я заранее подготовил полую трубку». Нашел здесь подобие бамбука, проверил, дуется, и, вставив в рот трубку, дышал под водой, работая ногами и одной рукой. Второй трубку держал. Нож на шнурке — единственное мое имущество при мне. Добравшись до противоположного берега, укрываясь в кустарнике, поднялся на высокий крутой берег и оттуда рассмотрел, что всадники спокойно удаляются. Пересчитал всех. Похоже, я их не заинтересовал. Или сканер плохонький был дешевый что не определяет, кого засек. Но ладно, тоже уроком будет. Для всех. А пока смотримся и организуем лагерь на ближайшие пару недель. А то, глядишь, и месяц. Надо восстановиться, силы накопить, потренироваться, да и подрасти в конце концов. Ну и самое важное — смотреть все берега, поискать подходящие камни, желательно полудрагоценные, а лучше драгоценные. Найти место, где я разверну лагерь, оказалось нетрудно. Это было... «Дупло. Правда, дупло открыто всем взором, расположение неудачное, но можно скрыть его куском коры, сделав вроде дверцы. В глаза так бросаться уже не будет. На мой взгляд, неплохая идея. А еще больше она мне понравилась, когда я понял, что до дупла не так-то и просто добраться. Ближайшая ветка этого дерева метрах в четырех от земли. Нужна помощь. Чуть оглядевшись и поразмыслив, я понял, что можно обойтись и своими силами». Ветки соседнего дерева перехлёстываются с нужными, и можно перебраться. А на это дерево забраться было проще. Я это сделал. По веткам перешел на ветку дерева с дуплом и добрался до дупла. К счастью, оно было необитаемо, хотя поработать с ним и придется, чтобы привести в подобающий вид. Ха, дупло было такого размера, что я тут спокойно лягу, вытянув ноги. И это не дупло такое большое, а скорее я маленький. Я изучил дупло. Похоже, прошлый хозяин давно покинул его. Ничего, приберемся. Я принялся сгребать мусор, выбрасывая его наружу, и неожиданно замер. Что-то блеснуло в нем. Сорока здесь, что ли, жила? Откуда она эту пряжку принесла? Пряжка была покрыта каким-то лаком, под которым даже не потемнело, и все так же сверкала Неплохая находка. Я еще придумаю, куда ее приспособить. Тем более пряжка была от плаща и имела удобный зажим, который можно использовать для своих нужд. Пока не решил, каких, но она всяко пригодится. Дальше я разгребал мусор уже куда аккуратнее, чтобы что-нибудь не пропустить. И действительно, была еще одна находка. Правда, это не думаю, что мне пригодится. Это был наперсток. Обычный такой портняжный наперсток. Откуда он тут взялся, весь уже позеленевший от времени, и остается только гадать? Тоже у кого-то стащили. Больше находок не было, и я, наконец, очистил дупло. Потом, спустившись тем же способом, отнес весь мусор подальше, чтобы дупло не демаскировал. Я его уже замерил, запомнил породу дерева и стал искать кору, чтобы цветом также была схожа. И ведь нашел. Аккуратно вырезал и отодрал нужный кусок, чуть больше входа в дупло. Вернувшись, подниматься не стал, много сил уходило, а отправился добыть пищу. Чуть дальше полосой росли камыши, и я ножом вырезал порядочно корней, их сырыми можно есть. Вкус чуть сладковатый. Эх, дикого чеснока здесь нет. Надо будет завтра сплавать за ним, побольше нарвать. Но прежде что-то сплести, не корзину, а подобие сумки вместительной. Вместе с корнями я подтащил к дереву с дуплом охапку камыша. Это будет вроде нижней подстилки. На нее уже траву нарву, она помягче. Вот и сделаю такой мягкий пол в моем дупле, чтобы спать можно было на мягком. И теперь направился на охоту. Нужно поторопиться, уже темнело. Охота не задалась. Поэтому я нарезал сноп травы, такой, что под ним меня не видно было. Но когда он высохнет, то ужмется. Вернувшись к себе, я начал подъем. Четыре раза поднимался. Я тот шнурок, на котором нож висел, использовал, чтобы увязывать снопы. Сначала поднял камыш, в несколько слоев настелил, потом охапку травы и тоже расстелил, затем стал думать, как кору приспособить. Снаружи падало, поэтому, сунув боком внутрь, изнутри закрыл. Вроде ничего получилось. А в полуметре от, скажем так, напольного покрытия было подобие ниши, куда я положил пряжку с наперстком и убрал нож, туда же прибрал съедобные корни».